Глава двадцать седьмая Марк, что я ожидаю услышать? Честный ответ, черт возьми. В идеале положительный, потому что дурацкая паранойя меня на куски режет, ковыряет внутри, выворачивает. Все эти долбаные два года сидит во мне. Я, конечно, смог придушить ее немного, загнать в анабиоз, но убить так и не получилось. Образ Рыжули из первой брачной ночи постоянно стоял между нами с женой. Спать с одной, а представлять на ее месте призрак — это не просто измена. Хуже — это больная одержимость. Стоило немного подлечить ее, переключившись на долгожданное пополнение семейства, как в холдинге появилась злата. Отравила корицей, парализовала нежным голосом, околдовала сладостью. Она не воспоминания во мне пробудила. В голове до сих пор чистый лист, а чувство взбудоражило, в том числе и дикое собственничество. Даже когда мы ее ревную, докатился. А мелкий засранец еще и издевается. Сразу все понял. Не только замену Иры распознал с порога, но и заметил, что клинит меня на злате похлеще, чем на законной жене. Ни в какое сравнение она не идет. Флагман, единственная весь мозг, заняла. Касаться, целовать, не выпускать из объятий, считать своей — мне это остро необходимо. Именно поэтому я сейчас прижимаю миниатюрное тело к себе, ласкаю взглядом каждую черточку лица, спускаюсь к губам, которые приоткрываются, судорожно втягивая воздух. Хочу перекрыть ей кислород. впиться в сладкий рот поцелуем. На этот раз не просто попробовать на вкус, а сожрать с жадностью, никому ни частички не оставить. «Мы были знакомы», — лепечет злато одними губами. Одной фразой крышу срывает. Не задумываясь о последствиях, на безумном порыве нападаю на нее с поцелуем. Но в последний момент... Злата отклоняет голову, а на мой рот ложится нежная ладонь. Рыжуля дышит так лихорадочно, что я чувствую каждое движение ее груди, все еще прижато к моему торсу. Маленькое сердечко бьет прямо в меня, часто и громко, как у загнанной лисички. «Марк Альбертович», — деловым обращением Злата возводит стену между нами, серьезнее и прочнее ладошки. «Мы ведь общались с вами по телефону все это время?» Произносит едва слышно, словно стесняется и отводит взгляд. «А почему вы спрашиваете?» Ее слова действуют на меня, как ледяной ливень, что как раз усиливается за окнами ресторана. Эйфория стремительно исчезает, уступая место логике. «Забудь». Отпускаю резко, но что-то рвется внутри. Так будет правильно, потому что это не мое, А чужое трогать нельзя, особенно когда у самого жена дома. «Думаю, вы правы, и мне лучше уехать сейчас». Проводит руками по своей точёной фигуре, расправляя платье. Крыжиком обхватывает себя за плечи. «Ну, конечно. О чем я думал? Ее детям больше года. Точной даты их рождения я не знаю. Но Злата на момент той роковой ночи, скорее всего, уже беременной была. И уж точно не могла быть девственницей. Не от святого духа же залетела». А от говняка какого-нибудь типа Очкасова!» Наверное, права Ира была в своих предположениях. Все сходится. «Да. Попрощаемся с родителями, и я тебя отвезу». Киваю с трудом. Прячу руки в карманы и, развернувшись, направляюсь к столику. Чувствую, что злато идет позади, но не оглядываюсь. Бесит. Это невидимая связь с нею. Наверное, ее увольнение действительно решит проблему. А мне просто надо вернуть мозги из штанов в черепную коробку и вспомнить о своей семье. Настоящей. «Плевать я хотел на ваши традиции!» — доносится голос брата. Опять дерзит родителям. Усмехаюсь горько, а сам мельком смотрю на Злату. Плетётся следом. Расстроена и потухшая. Но ее состояние меня не должно волновать. «Ты все равно рано или поздно к этому придешь, если не дурак». Заводят старую пластинку папа. Их с Адамом противостояние никогда не закончится. Хотя оно бесполезное, на брата невозможно надавить. Он только сильнее упирается рогами. «Лучше быть дураком, чем вон...» — обернувшись на меня кивает. «Чем Марком?» «Адам, выбирай выражение», — произношу спокойно. Я остыл после разговора со Златой. Точнее, что-то во мне сдохло, и теперь плевать на все вокруг. Собираю вещи, чтобы покинуть ресторан. Проверяю ключи от машины, портмоне, окидываю стол взглядом. И цепляюсь за телефон Златы. Как раз в ту секунду, когда загорается дисплей. Хватаю, чтобы передать Палаевой, но палец сам разблокирует экран. «Я у твоего дома, но бабка не пускает». Входящее сообщение от Очкасова. Несмотря на его предательство. «Так близко общаются?» Злата, ты когда вернешься, могу приехать за тобой, куда скажешь. Еще одно. Златуль, давай мириться, я сюрприз тебе приготовил, как на 18-летие. Вспомним студенчество. На закуску прилетает. Посылаю Очкасова нахрен в ответном сообщении, хотя Пылаева так не общается. Поразмыслив, редактирую, немного смягчив формулировку, и отправляю. Стираю все входящие за секунду до того, как подходит Злата, и невозмутимо возвращаю ей чистый телефон. Ребятчество какое-то! Что я творю? все таки ей лучше уволиться. Не пожалею выходного пособия для ее детей и рекомендации лучшие напишу. Никаких проблем, кроме одной, которая свербит во мне и не хочет отпускать Злату. Но с этим дерьмом я как-нибудь справлюсь. Не нужны мне ни жена, ни дети, уверена. постановляет Адам. «На свете столько одиноких девушек! Зачем мне себя ограничивать?» «Ты знаешь, что мы никогда не примем нагулиных непонятно кем подкидышей», — цинично выплевывает отец. «Мать пытается его усмирить, но тщетно. У нас любая встреча при участии Адама заканчивается скандалом. Сложно сохранять внутреннее равновесие». Еще и Злата рядом вдруг выпускает из рук телефон, который с грохотом разбивается об пол. Вздохнув, наклоняюсь и собираю его по частям. Вновь протягиваю Пылаевой и напрягаюсь от ее вида. Дрожит вся. Мертвенно-бледная и расстроенная, с непонятным мне страхом на отца смотрит. «Не слушай. Тебя это не касается», — шепчу чуть-чуть слышно. Видимо, Злата приняла грубую фразу о детях на свой счет. Беру ее под локоть, намереваясь увести. Незачем ей быть свидетелем семейных склок. Но Пылаева вновь вздрагивает от следующей реплики Адама. «Никаких бастардов, пап. Я этот...» э..., — демонстративно пальцами щёлкает. Чайлд -фри. Чайлд Фри! закипает отец. «Совсем свихнулся! Без внуков нас оставить хочешь? Почему же?» Начинает лукавый, и его тон не предвещает ничего хорошего. «Будут у вас внуки!» «Может, уже есть?» «Бегают где-то по стране!» «Ваш идеальный генофонд сохранен для истории и великих свершений!» Намеренно делает паузу. «В базе доноров клиники ЭКО!» «Что?» Сквозь зубы цедит отец, и я знаю, что это последняя стадия его ярости. В общественном месте он никогда не переступит черту. Не так воспитан. Благо, и Адам замечает, что папа достиг точки кипения и с удовлетворением затыкается. «Нам пора!» — прерываю злое пыхтение обоих. «Завтра созвонимся!» — улыбаюсь маме, а она Пылаеву изучает пристально, с беспокойством. игнорируя ее необычную реакцию. «Если спросят...» Спешу наш ранний отъезд на токсикоз. Как-то еще с Ирой придется разобраться, ведь в разговоре с матерью может всплыть упоминание о теплом семейном ужине. Странное равнодушие поселяется в груди. В любом случае Ира не предаст своего амплуа покорной жены. Удобно. Погруженный в свои мысли, я сопровождаю Злату в холл. Но уйти быстро не удается. Растерянная, Чем-то огорченная Палаева отлучается в уборную, а рядом со мной, как черт из табакерки, возникает адам. С тебя спорткар! Бьет меня по плечу. Какой спорткар? хмурю брови недоуменно. Красный! Чтобы девчонок цеплять, мечтательно причмокивает. Я тебе модель СМС-ка скину. Схрена ли? рявко удивляясь его наглости. Замолчание мое, братишка. Со смешком выдает. «Вот подлец! Весь вечер меня провоцировал. Так я еще и в долгу остался». Кашусь в сторону зала. Родители остались за столиком. Пока мама продолжает успокаивать отца, мы можем поговорить с Адамом. И не только обо мне и моих косяках. Как он надеется? «А ты серьезно свой... <кх> биоматериал сдал?» — наношу ответный удар. «Да над отцом издеваюсь!» — отмахивается. И всё-таки сдается под моим испытующим взглядом. Но вообще было дело. Наспор, коротко говорит. Не заморачивайся, давно это случилось. Четыре года назад после ссоры с родителями очередной. Дурацкий спор с друзьями. Ничего не значит. Тем более я потом в клинику позвонил и приказал утилизировать. Исполнили, изгибая бровь недоверчиво. Я что, проверял? Добивает брат своей беспечностью. Да брось, ерунда это все. Но насчёт детей я пас. Сам строгай за нас двоих. Зря, что ли, женщины у тебя две?» Не упускает случая меня подколоть. «Да пошел ты!» — гаркую. «По-настоящему беременна кто из них?» — уточняет неожиданно серьезно. «Ира», — признаюсь тихо. «Со Златой киваю в сторону уборной. У нас никогда ничего не было». Слова даются мне легко, особенно после четкого ответа Пылаевой. Вот только на сердце гадко. «Сочувствую». Искренне тянет Адам, от чего раздражает меня сильнее. Предвкушая надвигающийся цунами в моем лице, он спешит прочь из ресторана, бросив на ходу ехидное «Спорткар!» скрывается за стеклянными дверьми. Я дожидаюсь Злату, и мы вместе выходим на парковку. По пути попадаем под проклятый ливень, который будто преследует нас. Казалось бы, всего пару метров преодолеть, но этого хватает, чтобы полаева промокла. Обнимаю дрожащую злату, прижимаю к себе. Пытаясь согреть, а она принимает мою заботу машинально. Мыслями не здесь, не со мной. В машине включаю печку. На этот раз Пылаева не противится. Она вообще молчит всю дорогу, задумчиво глядя в окно. И только когда мы останавливаемся у ее подъезда, строго произносит. «Платье сдам в химчистку, а в понедельник вам его доставят в офис». чтобы я лично не носила, и никто не увидел случайно». «Не нужно», — выдыхаю тяжело. «Это мне не нужно чужого», — чеканит в ответ, выделяя каждое слово. Создается впечатление, будто говорит Злата не только о платье, а, может, и вовсе не о нем. Но уточнить не могу. Пылая возбегает. «Сквозь мутную стену дождя замечаю, что ее встречает Очкасов. Упертый какой! Всё-таки надо было ему первоначальный текст сообщения кидать. Без купюр!» В руках у гада полудохлый букет цветов, больше похожий на веник. Но даже это лучше, чем моё поздравление. «С днем рождения, Злата!» — Обреченно выдыхаю я и вбиваю педаль газа в пол. Автомобиль с бешеным ревом срывается с места. «Её личная жизнь — не моё дело!» У меня своя семья.